по-прежнему не решаясь прямое говорить о собственном чувстве к ней, а вдруг там, рядом с нею, кто-то читает его письма и смеется над сердечными излияниями безнадежного холостяка. Он придумывает очередной маневр, чтобы спровоцировать ее на скорейший ответ. Свои чувства к ней он переносит теперь не только на вымышленного приятеля, но и на живых людей, доверяя им высказывать то, что робеет произнести сам. Вот, к примеру, Одна из их общих приятельниц, Юнечка так-то просто с ума сходит, везде мрачна, неразговорчива и говорит тихонько, что ее жизнь решена отныне, что ей не будет счастья больше никогда, что она нашла его только в том, чтобы видеть, слышать, знать и любить вас. А через несколько строк новая хитрость по старинному рецепту. «Хочешь, чтобы женщина заинтересовалась тобой, засыпала тебя вопросами?» «Возбуди в ней любопытство». «Так вот, может, ей любопытно будет узнать, что думают теперь о ней ее петербургские друзья?» «О! Они находят в вас множество недостатков, о которых сообщу вам, как аккуратный ваш корреспондент, тотчас лишь только получу от вас ответ на прежние мои письма и отрывки». Но она отвечает совсем не так, как он предполагал. Отвечает неожиданными упреками. Зачем не пишет он о том, что сам думает? Зачем эти «они»? К чему непонятные намеки? Он подавлен, рассержена, оскорблена. Но кем и чем? Не больным ли моим приятелем? Или, может быть, за друга детства?» Мне кажется, что приятель мой чуть ли не напугал вас. И вот очередной знак поражения, свое чувство к ней он начинает переживать как некую вину, как посягательство на ее самостоятельность. Вы совершенно непогрешительны, правы и верны своему характеру во всем. до вашего молчания включительно так же правы, как я виноват во всем, до да моей был там не включительно. «Какое право имел я обнаруживать перед вами весь беспорядок души моего лучшего друга? Передавать вам эти волнения, вопросы, сомнения, пугать вас фантомами, предположениями?» «Одно немного может оправдать меня. Это то, что все это делалось с целью не прерывать разговора с вами, не терять вас никогда и нигде из вида». «Ну, конечно, он не имеет права любить ее». Другие имеют, а он нет. Он сдается на милость своей победительницы, он поднимает руки. «Лучшего моего друга уж больше нет, он не существует. Он пропал, испарился, рассыпался прахом. Остаюсь один я, своею апатией и хандрой, с болью в печени, без дара слова, следовательно, пугать и тревожить вас бредом некому». Рост и крушение его любви – классический пример безответного чувства, который разрешается тем горестнее, чем менее человек догадывается с изначалу, что он непоправимо обречен. Все, в конце концов, объяснится просто. На сцену выйдет тот самый офицер-красавец, ее кузен. Но ведь он-то не без основания мнительный Иван Александрович, ведь он сразу, с самого начала почуял – что в этом картинном красавце какая-то ему заключена угроза. Но не верил себе, делал поправку на собственную подозрительность, убеждал себя в том, что его, Гончарова, достоинства все-таки окажутся в ее мнении выше внешней привлекательности друга детства. О, это всегдашняя погоня молодежи за внешним. Поза, выправка, осанка, звук голоса — для них решают все. А как же внутренние качества? Пусть только не подумает она, пусть не подумает только, что и он обворожен лишь наружным обаянием ее молодости. Нет-нет, он любит не так. Тут недавно ему сон приснился. Он ожидает ее у Майковых, и она долго не приходит. Наконец является, но Боже... Где ее красота? Вы были обезображены, и я все-таки был неимоверно счастлив, увидя вас. Она обезображена, а он счастлив. Интересно, что бы почувствовал тот, увидя подобный сон? Но к чему же все же это странное видение? Говорят, это значит несчастье, пусть лишь бы не для вас. Но тогда для кого же? Об этом и подумать страшно. На дворе осень. В департаменте днем сумеречно, все раздражены. Пока добредешь домой, сапоги промокнут. Длинные поленицы дров во дворе источают острый тревожный запах подгнивающей осины. И без того тяжелы эти времена в Петербурге, а сейчас, когда она далеко, когда совершенно неизвестно, что у нее на уме, приехать ли, остаться ли в Москве на целую зиму, Сейчас не просто тяжело, невыносимо. Когда летом, еще в бытности ее здесь, он засел за роман, и они условились, что он будет прочитывать ей и только ей новые главы, дело продвигалось так резво. Был смысл, была бодрящая забота. К урочному дню поспеть, порадовать ее новыми страницами. А теперь... Я было мечтал оканчивать роман, мечтал даже, что вы хоть на неделю приедете, по обещанию выслушать его. Но ей, видать, и Обломов наскучил, как и его автор. Она не только не едет, но и молчит уже больше месяца. И вот он срывается, начинает укорять ее несдержанно, чуть ли не в бранных тонах, а это, как только не понимает, сейчас в его положении совершенно недопустимо как несовестно ей отмалчиваться. Лень. Не верю. Можно лениться день, два, десять. Но лениться пять недель — это лень, простирающаяся до степени варварства, преступления. И вывод. Упорное молчание, конечно, есть верное средство к прекращению бесполезной переписки с бесполезными друзьями. Может, хотя бы резкость этого вывода испугает ее, и она вдруг поймет, что дело не шуточное, что она и вправду вот-вот потеряет своего петербургского друга навсегда. Но нет, ее, кажется, вовсе не страшит подобная угроза. Чем же еще подействовать на неприступную, бессердечную Елизавету Васильевну? Пожалуй, остается один единственный способ проверить, имеется ли у нее к нему хоть капелька чувства. Этот способ — пробудить в ней ревность. И вот он сообщает, что в прошлое воскресенье у Майковых имел разговор по душам с Евгенией Петровной, и та уговаривала его жениться на племяннице Языковых. «Зачем где я толкаюсь по белу свету, как отчужденный от людей, будто каин какой?» «Зачем это вы мне говорите?» — спросил я. «Для вашего счастья». Мы видим, как вам скучно на свете. А это племянница Языковой. «Я бы с большим удовольствием сделал это для вас», — сказал я ей. «Но вы знаете, что я никогда не думал о женитьбе. А теперь, когда передо мной недавно был идеал женщины, когда этот идол владеет мною так сильно, я в слепоте и никогда не женюсь». «Ну так женитесь на идоле, постарайтесь как-нибудь». «Очень хорошо. Я постараюсь». «Да нет, никак нельзя», — сказал я. «Э-э», с досадой сказала она, отходя, «и впрямь ни богу свечка, ни черту кочерга. Каин!» Ну и эти строки на нее не действуют. Какая там ревность? Хотя бы чуточку сочувствия к своему несчастному корреспонденту. Долго ли еще ему терзаться понапрасну?» Неужели нельзя сказать разом всю правду, которая его мигом отрезвит? Вы не любите лгать, я знаю. Но так напишите. Я забыла о вас, мне некогда, мне не до вас. Здесь есть также друзья, но лучше, милее, любезнее, свежее, приятнее и живее. И притом они они лицо. Кажется, он совсем уж изнемог в этой... где уж там игре... В этой мучительной и безнадежной борьбе за свое счастье. У него больше нет сил, нет слез. Он отступает, отходит. Еще несколько признаний напоследок, последний бред благодарности и боли. Мой чудесный друг, моя милая, умная, добрая, обворожительная Лиза. Вдруг сорвалась с языка. Я с ужасом оглядываюсь, нет ли кого кругом? и почтительно прибавляю. «Прощайте, Елизавета Васильевна. Бог да благословит вас счастьем, какого вы заслуживаете. Я в умилении сердца благодарю вас за вашу дружбу, которая греет меня, старика». Ну, даже и на это письмо она не спешит отвечать. И тогда он выплескивает всю свою обиду, раздражается новыми упреками и обвинениями. «Вы ленивы». «Вы рассеяны, вы притворщица, вы только самолюбивы, и в привязанностях ваших не лежит серьезного основания». А потом в ужасе спохватывается и тут же впадает в крайность самоуничижения. «Одно немного может оправдать меня. Это то, что все это дело с целью не прерывать разговоры с вами, не терять вас никогда и нигде из вида». «Нет». Не затем они встретились, чтобы все кончилось для него так бесславно. Он докажет ей, что его чувство достойно ответного. Он еще поборется за себя. А вот и случай подворачивается великолепный. Ну-ка, что она скажет теперь? Я имел счастье получить из Николаева записку от великого князя Константина Николаевича, в которой его высочество в приятных выражениях благодарит меня за прекрасные статьи о Японии. Он читал их с большим удовольствием и просит украшать морской сборник новыми трудами, etc. Это дороже всяких перстней, потому что небывалая и не совсем обыкновенная награда, тонкая и деликатная. Эту записку я берегу вместе с вашим письмом. Доказательство, как она мне мила». Итак, ее письмо он не только приравнивает, но даже ставит выше благосклонного отклика августейшей особы. «Ну-ка, дивна Елизавета Васильевна, неужели и это оставит вас равнодушной?» «Конечно, он поступает по-мальчишески. Так бахвалиться можно в 25, но не в 43 года. Но что ему терять? Да и чего, собственно, стесняться?» А то, пожалуй, она и позабыла совсем, что он, как-никак, надежда отечественной письменности, а не стареющий неудачник. Вот еще ей к сведению. Книга моя представлена великим князем всей императорской фамилии. Так-то вот. Все рассчитано правильно, хотя ему уже не до расчетов. Сердечко московской мучительницы не выдерживает. 23 декабря. Через сутки после того, как перестал убывать тщедушный свет петербургской зимы, Гончаров пишет ей с еле сдерживаемым ликованием. «Наконец вы, богиня Елизавета Васильевна, решились нарушить ваше молчание и порадовали одного из смертных ласковым письмом». «Неужели это начало иных отношений? Ему пока страшно верить». Но, кажется, свет начал пребывать не только в природе. Толстая выражает желание иметь у себя его портрет. От этой просьбы у него, как у юноши, готова закружиться голова. Он сейчас же полетит к лучшему столичному фотографу, левицкому Сергею Львовичу. Гончарова трудно узнать в эти рождественские дни. Он и сам будто только что народился. Ну, проходит всего пять суток со дня получения ее письма, И он снова не в себе. Почему она опять молчит? Можно гордиться дружбой такого человека и не писать, забыли вы, прибавить. Почему же нельзя? Можно даже не гордиться и не писать. И вот ему уже чудится, что ее последнее письмо, которое он еще недавно именовал «Ласковым», на самом деле пропитана ядом или ласково уязвляющей сладкой усмешки или холодной иронии. Поистине страсть пучина. И кто знает, намного ли это лучше, когда тебя на миг поднимет с дна на самый гребень, на хребет, который почти тут же начинает выгибаться, проваливаться, рушиться всею страшной массой в новую пропасть. Новый год после двухлетнего перерыва встречал он у Майковых но лучше бы он встречал его один у себя дома, либо не встречал вовсе. Тяжело находиться среди свидетелей своего сердечного невезения, слушать их сочувственные вздохи. Все почему-то пили в этот раз больше меры, даже женщины отличились, даже Евгения Петровна. Когда гости стали расходиться, бедняжка не смогла подняться со стула и лишь невнятно шевелила губами, что-то бормоча. Он возвращался как споминок по своей любви. И опять больше месяца не было от нее письма. Он ожесточился, решил и сам молчать. «Посмотрим, кто не выдержит первым». Это, наконец, совершенная бестактность с ее стороны. Довольно, что он бесновался несколько месяцев, как нетрезвый мальчишка. Теперь этому положен предел». Он не просто предаст огню ее лживые письма. Он выжжет из сердца саму память об этой пустенькой, неумной, непостоянной, мелко тщеславной, неблагодарной, злой и бессовестной московской кукле. Кукла, право, кукла. Но почему же слезы накипают у него внутри? Господи, за что и зачем ты пытаешь нас женской красотой? первым все-таки не выдержал он. Отсечь все сразу оказалось не под силу. Он дозволит себе лишь одно письмо, к тому же совершенно официального характера. В свое время он передал ей на прочтение записки охотника, и они очень нужны сейчас самому Тургеневу, так как у того не осталось ни одного экземпляра, и раздобыть негде даже за деньги. Так вот, не может ли она... Вернуть книгу для передачи автору. Он цепляется за последний повод получить от нее хоть какое-то известие. Неужели же она не припишет к Бандероле несколько строк о себе? Как немного надо нищему. А получив крохотную, как и следовало ожидать, письменную подачку, грустно иронизирует. Благодарю за гомеопатическое письмо. Вы заставляете меня веровать в гомеопатию. Не сердитесь на длинное письмо. Гомеопатических писем не умею писать. Я Аллопат. Эти в ничтожных дозах лекарства его слабо поддерживают. Болезнь настолько запущена, что гомеопатия, пожалуй, довела бы его до какого-нибудь очередного взрыва, не узная он, наконец, новости, разом обрубающий все надежды, рассеивающий все иллюзии. Александр Илларионович Мусин-Пушкин, тот самый красавец-офицер, и его кузина, Елизавета Васильевна Толстая, не просто давно влюблены друг в друга. Их взаимное чувство настолько сильно, что брак уже дело решенное между ними. Задержка лишь за высшей церковной инстанцией, от которой зависит дозволение на супружество двоюродных брата и сестры. Мог ли предполагать бедный Иван Александрович, что, по иронии судьбы, ему суждено будет участвовать в преодолении церковно-канонической препоны, возникшей перед его недавней богиней и ее кузеном? Но именно так и произошло. Елизавета Лея Васильевна попросила его о такой необычной услуге, как верного своего друга». Сам ли он по-рыцарски взял на себя двусмысленную обязанность устранять преграду на пути двух молодых людей к браку? Как бы то ни было, осенью 1856 года завязалась краткая переписка между Гончаровым и матерью Елизаветы Васильевны, просившей столичного писателя похлопотать перед Синодом о разрешении на венчание. По тому же поводу он пишет письмо и офицеру. Словом, не было счастья, да несчастье помогло. 25 января следующего, 1857 года, Елизавета Васильевна выходит замуж. И отныне страстное чувство ее петербургского корреспондента по неволе умеряется и истончается до такой степени, что он вновь готов преклоняться перед этой аристократкой природой как пред неким возвышенным идеалом земной гармонии пусть она будет счастлива, она достойна счастья, пусть не омрачают у ее душу воспоминания о его поздней болезненной страсти. Отныне он до самой смерти обречен быть одиноким. Ему хватит и того, что одиночество его будет скрашивать прекрасный фотографический портрет Елизаветы Васильевны, который теперь всегда стоит перед ним на письменном столе. Фотография сделана с портрета, рисованная с нее Николаем Аполлоновичем полтора года тому назад, в одни их изначальной дружбы еще ничем не огорчаемый. Но и созерцать любимый образ подолгу опасно. По неволю бередишь рану. Еще поздней осенью 1855 года, в самые безотрадные для Ивана Александровича времена, Состоялся его перевод в новое министерство и на новую должность – литературного цензора. Уйма непредвиденных забот навалилась на писателя. Читка книжных и журнальных корректур, писание официальных отзывов, обязательства перед десятками собратьев по перу, ответственность за каждое слово, понеже «все и каждое» скреплены его цензорской подписью. Каких бы рецептов ни предлагали доброжелатели, а нет на свете действий не лекарства от неразделенной любви, чем тяжелая работа. А вот Обломов продвигается со скрипом. Над этим его детищем как бы тоже повисла тень жизненной неудачи. Для кого он будет теперь продолжать роман? Братья-литераторы, правда, во все подгоняют – Иван Тургенев в письме к нему возмущается. «Не хочу и думать, чтобы вы положили свое золотое перо на полку». И энергически заключает. «Буду приставать к вам с восклицанием «Обломова». Обломова требует и Катков, редактора «Русского вестника». Но нет смысла договариваться с редакторами, когда роман еще на три четверти в «Чернильнице». Илья Ильич до сих пор лежит на диване, и что делать с ним дальше, неизвестно. Какая сила способна поднять эту глыбу на ноги? Пожалуй, было бы достаточно одного мановения ручки Елизаветы Васильевны, но она уже полгода как замужем. В начале июня 1857 года Гончаров получает четырехмесячный заграничный отпуск и отправляется на курс водного лечения – в Мариинбат